Это помогало, но ненадолго. Только после того, как прошла первая неделя июня, прискакал Нарочный и передал послание от графа, в котором тот просто сообщал, что через три дня после получения семьей этого письма он сам появится в Мэрвенуэе. При этом граф Линтон выражал надежду, что дела у них идут хорошо и все здоровы. Он даже не написал, доехал ли до Лангедока или о происходившем на заседании Генеральных Штатов. С раздражением воскликнула Даниэль, прочитав записку. «И вообще ничего!» Больше всего девушку возмутило что граф не соизволил написать ни строчки для нее лично. «Успокойся, милая», — утешала внучку старая графиня, отлично понимавшая, в чем дело. «Совсем скоро мы все услышим от самого графа Линтона. Кстати, я потороплю Бетси, чтобы к его приезду было готово твое шелковое зеленое платье». У Даниэль же были на уме совсем другие мысли, которыми она не хотела делиться с бабушкой. Девушка не сомневалась, что впервые в жизни это выведет графиню Марч из себя. На третий день после полудня граф Джастин Линтон действительно подъезжал к мэр Венуэю на этот раз в собственной комфортабельной карете. Его душу наполняло радостное чувство, навеянное мыслью о том, что Даниэль де Сан-Варен наконец стало проявлять к нему больше внимания и порой даже нежности. Блаженные размышления, в которые погрузился граф, неожиданно прервал громкий звук пистолетного выстрела. Прогремевшего откуда-то сбоку. Карета дернулась и остановилась. В первую минуту граф решил, что его решили ограбить. Он машинально нащупал левой рукой, спрятанную под сиденьем коробку с драгоценностями, а правой выхватил из-за пояса револьвер. Но Джастин успел только схватиться за ручку дверцы когда прямо над его ухом раздался звонкий, удивительно знакомый голос. «Послушай ты, парнокопытная, кто же так правит лошадьми? У тебя вся четверка сгрудилась и вот-вот опрокинет карету. Или ты думаешь, что животные понимают только кнут?» Вся эта тирада, естественно, была обращена к вознице. Граф чертыхнулся про себя, спрятал револьвер и опустил конное стекло. В двух шагах от кареты он увидел сидящую на упитанной кобыле худенькую фигурку в маске. В руках разбойницы еще дымился пистолет. — Данни, вот неисправимый сорванец! — крикнул Линтон. — Иди сюда, чертова кукла, и сейчас же отдай пистолет! «Как ты посмела?» Даниэль сняла маску и посмотрела на графа такими радостными, смеющимися глазами, что тот сам с трудом сдержал улыбку. «Все в порядке, милорд. Меня все считают отличным стрелком. А с пистолетом я научилась обращаться еще в детстве. Если бы не этот идиот-кучер, моя шутка не доставила бы вам никаких хлопот». Я стреляла высоко поверх лошадиных голов, а этот кретин начал стигать несчастных животных кнутом. Карету тряхнуло, и вы, видимо, немного ушиблись. Извините, я не хотела причинить никому вреда. Линтон молчал и продолжал очень серьезно смотреть на девушку. Постепенно озорной огонек в ее глазах погас а лицо уныло вытянулось. «Я вижу, вы рассердились, милорд», — смущенно проговорила она. «Но это же была просто шутка, не очень остроумная». Даниэль опустила глаза и принялась с виноватым выражением на лице покусывать нижнюю губку.